Глава 7. Еврейские занятия в городах. Ну а чем все-таки занимались евреи в это золотое время? Ну, финансово-кредитная деятельность и торговля – это понятно. Но все же скажем об этом несколько слов. Евреи вели энергичную посредническую торговлю Европы с Востоком, которая шла в XIV-XV веках через Польшу. А что до финансов, то кроме дачи займов, Они брали на откуп у королей соляные копии, сбор налогов, монетное дело. Организация чеканки монет была одним из традиционных занятий еврейских предпринимателей в средние века. Но для Польши характерна одна поразительная особенность. Здесь в XIII веке чеканились монеты с еврейскими надписями, легендой. Не с еврейскими и латинскими надписями, а только с еврейскими. Видимо, это свидетельствует об очень высокой доле евреев в торговле и финансах. Торговля и финансы – дело доходное, но евреи этим не удовлетворялись. Да и не хватало этого, чтобы прокормить быстро растущее еврейское население. Все новые волны беженцев оседали в Польше и Литве, и евреи взялись за ремесла. Первоначально, конечно, за партняжное, а потом и другие ремесла стали осваивать. Но ремесло-то в городах было цеховое, и нечего было еврею думать, чтобы стать членом цеха. Хотя бы потому, что каждый цех имел своего святого покровителя и часовню. Пока еще еврейский ремесленник обслуживал евреев, дело куда не шло. Но когда он начал брать заказы у всего населения, ситуация обострилась. Начались конфликты, взаимные жалобы, упреки. В Литве сопротивление еврейскому ремеслу Из-за общей отсталости было меньшим. В конце концов, конфликты как-то улаживались. Иногда евреи вносили крупную сумму в городскую казну за право заниматься ремеслами. Иногда умели выхлопотать нужное разрешение у короля. Так ли, это ли, еврейское ремесло росло и развивалось? И евреи стали организовывать свои цеха со своим цеховым уставом. Всегда начиналось с портновского цеха. Затем в больших городах, где евреев-ремесленников было много, возникали и другие цеха. На юге страны, где велика была опасность татарских набегов, цеха выполняли и оборонные функции. Члены цехов должны были иметь оружие, периодически проходили учения, каждому цеху был выделен участок на городских стенах. В ряде городов эти обязанности были возложены и на еврейские цеха. Известно, что в Луцке, например, оружие хранилось в синагоге. Одним из обвинений христиан против еврейских цехов было то, что еврейские мастера, владельцы мастерских, берут на работу христианских подмастерьев и прилично им платят, так что те уже не хотят работать у мастеров-христиан. Пока дела в городе шли хорошо, претензии к евреям были умеренные, до острых конфликтов не доходило. Но, как мы знаем, с конца XV века в некоторых городах возникли затруднения. Вот тут конфликты обострились из-за конкуренции. Ставили евреям в вину еще следующее. В городе или в предместье почти всегда были участки, не под городским законом. Они находились под юрисдикцией крупных светских или церковных феодалов и назывались юридики. Так можно было иметь внецеховую мастерскую. А можно было и открыть кабак, доход с которого ускользал от городского налогообложения и шел владельцу юридика, а в кабаке чаще всего торговал еврей. Всякий другой там просто спивался. Было от чего злиться городским властям. Но о еврейских корчмарях мы еще поговорим. В заключение же, следует отметить, в речи Посполитой в сравнении с Западной Европой действовало гораздо меньше ограничений и запретов для евреев, и в прямой связи с этим гораздо меньшей была роль ростовщичества в их экономической деятельности. Соответственно, еврей-ростовщик реже попадал на язык тамошним антисемитам, но они находили для своих нападок других евреев.